Глава вторая. Регина. Я села в машину, зажмурилась и обняла себя руками. Зачем я открыла дверь? Что пыталась доказать самой себе? Что Капацкий остался все тем же говнюком, что и 10 лет назад? Десять лет и 2 месяца, если быть точной. Откуда ты его знаешь? Полюбопытствовала Лиза, на мгновение повернув голову в мою сторону. Все ее внимание занимала дорога. Да так... Дернула я плечом. «Он такой...» — делилась эмоциями подруга. Мурашки по коже, и спрятаться под машину хотелось. Взгляд до костей пробирает. Я только кивнула, подтверждая ее ощущения. Ваня или Капа, как его называли друзья, всегда вселял страх лишь одним своим присутствием. Даже отец его побаивался. Грудь больно сжалась от непрошенных воспоминаний, а я отвернулась к окну, Сильнее обнимая себя за плечи руками. Он почти не изменился, только взгляд стал еще холоднее, и, возможно, морщинки вокруг глаз стали чуть заметнее, такой же высокий, самоуверенный и непрошибаемый, язвительный гад, каким был. Я сразу же узнала, стоило ему только выйти из своего внедорожника, черного и зловещего, как и сам Копацкий. Не хотела попадаться ему на глаза но какая-то неведомая сила заставила меня покинуть салон Матиза чтобы что показать что вот она я жива и счастлива без него или мне хотелось увидеть в его глазах хоть что-то хоть отголоски чувства вины которых не было только обычное ледяное спокойствие и язительная усмешка на губах мы почти приехали уведомила меня лиза выдыхая ну и погода Так и шепчет. «Займи, но выпей». «Может, напьемся, а? Тебе завтра на работу», — напомнила я. «А мне на биржу труда». «У тебя совсем нет денег?» — сочувственно склонила голову Лиза. «Есть немного наличных», — вздохнула я. Влад заблокировал все мои карты. «Гусь лапчатый», — припечатала Лиза, вызывая улыбку. «Ладно, прорвемся. У меня есть кое-какие запасы». Загадочно произнесла подруга. Не нужно. Я неплохой юрист. Надеюсь, что смогу найти работу, а с первой зарплаты сниму квартиру и съеду от тебя. Не торопись. Мне все равно скучно одной. Легкомысленно махнула рукой Лиза и засмеялась. Ну что, пошли? Марш-бросок до подъезда. Мы вышли на улицу, пряча лица за воротниками курток и почти бегом бросились к подъезду. Лиза жила на втором этаже. Спустя несколько мгновений мы уже стояли на ее пороге и дружно снимали верхнюю одежду. «Можно я первая в душ?» — взмолилась подруга. «Конечно», — натянуто улыбнулась я. Единственное, чего мне хотелось в тот момент — лечь спать. Я прошла в гостиную, плюхнулась на мягкий диван и уставилась в потолок. Образ капацкого маячил перед мысленным взором. «А я...» сцепила зубы и приказала себе о нем не думать. В тот момент в кармане завибрировал мобильный. На экране высветилась «Муж». Я снова скрипнула зубами, но вызов приняла. «Регина, вернись домой», — вместо приветствия объявил Влад. «Нет», — отрезала я, рассматривая потолок, словно там было что-то интересное. «Рина, пожалуйста, хватит уже ночевать у подружек». «Вернись домой, мы спокойно поговорим», — взмолился Влад, что было на него совсем не похоже. «Не зови меня, Риной», — устало попросила я. «Ты знаешь, что я ненавижу, когда ты коверкаешь мое имя». «Регина», — зазвучал в голове совсем другой голос, властный, вкрадчивый, взбешенный. «Мне так нравилось выводить его на эмоции». «Хорошо, я больше не буду», — покорно согласился муж. «Где ты?» «Я приеду и заберу тебя домой». «Нет», — повторила я. «Регина, малышка, ты уже достаточно меня наказала». Вздохнул Влад. «Я люблю тебя. Копацкий почти рычит. Сильно?» Захлебываясь от счастья, шепчу я. «Хотелось бы меньше». Матнула головой, снова прогоняя воспоминания, и поняла, что пропустила важную часть пламенной речи супруга. «Я вообще не знаю, откуда взялась она и ребенок, горячился Влад. «И даже если этот ребенок мой, он мне не нужен». «Откажешься от собственного сына?» — вспылила я. «У нас семья, и она важнее», — снова тяжело вздохнул Влад. «Если бы семья была тебе так важна, ты бы не изменил мне четыре года назад, а потом не скрыл, что у тебя появился сын», — в который раз повторила я. Влад замолчал, понимая, что мы уже в тысячный раз ведем один и тот же разговор. Но я не смогла принять факт, что у супруга, с которым прожила пять лет, обнаружился трехлетний щекастый сыночек, как две капли воды, похожие на своего отца. Не нужен был тест ДНК, чтобы понять, что это сын Влада. «Разблокируй мои карты», — ровно попросила я. «Разблокировал час назад», — устало произнес муж. «Хотя бы не скитайся по подругам, ладно?» «Спокойной ночи, Влад!» Выдавила я и отключила телефон. Отбросила мобильный в сторону и зло поднялась. Подошла к окну, всматриваясь в темноту улицы. В свете фонаря хаотично танцевали снежинки, сбиваемые порывами ветра. «Здравствуй, новая жизнь!» прошептала я, решив, что начинать что-либо с первым снегом это довольно символично. «Я все, раздался жизнерадостный голос подруги за спиной. «Ты иди в душ, а я постелю тебе на диване». «Спасибо!» — кивнула я, еще не подозревая, что моя новая жизнь будет тесно сплетена со старой.